Чингис Абдулаев, «Испытание добродетели», издательство «Э», «Москва», читает Ян Старжинский. «Жить – это значит не только постоянно меняться, но и оставаться самим собой». Пьер Леру. «Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами». Иоганн Вольфганг Гёте. Глава первая. Они подошли к дому, и мужчина недовольно пробормотал. Это какой-то идиотизм. Сам не понимаю, как я мог согласиться на такой глупый шаг. Может нам все-таки вернуться и обратиться к настоящим профессионалам? Мне рекомендовали его как отличного специалиста, попыталась возразить молодая спутница этого человека. Кто рекомендовал? Какие-то непонятные шарлатаны? Ты знаешь, что гадалки и астрологи приплачивают разным людям, чтобы они распространяли о них подобные легенды. Если хотите, можем вернуться». Я думаю, это будет самым разумным решением. У нас в стране огромное количество следователей и прокуроров, которые остались без дел, были уволены из органов. Есть, наконец, частные детективы. Мы напрасно сюда пришли. «Но вы сами говорили, что хотите разобраться в смерти вашего брата». «Я хочу, чтобы было проведено профессиональное расследование. Надо раскрыть это проклятое убийство. Мне нужен опытный врач, а ты предлагаешь воспользоваться услугами какого-то непонятного знахаря, которого тебе рекомендовала твоя подруга. Насколько я понял, он еще и кавказец. Ты понимаешь, что данный субъект тоже будет на стороне этого убийцы. Мне сказали, что он отличный, широко известный сыщик». «Иван Григорьевич вам тоже об этом говорил». «Только поэтому я сюда и пришел». Ивану Григорьевичу уже 80 лет. Он вполне может страдать старческим маразмом, хотя действительно всю жизнь проработал в органах МВД. Старик мне позвонил и долго доказывал, что я должен прийти именно к этому кавказцу. Он азербайджанец. Нужно было найти еще нигерийца или китайца. «Что этот субъект способен понимать в наших бедах? Может, он еще и в космических проблемах разбирается? Знает, как запускать ракеты на Луну?» Тут рядом с ними остановился высокий мужчина, который услышал их последние слова. Он насмешливо посмотрел на эту странную пару и вежливо осведомился. «Извините, вам, наверное, нужен эксперт, специалист по расследованиям? Ничего нам не нужно!» – достаточно резко ответил мужчина. «В таком случае простите за беспокойство». Просто он предупредил меня, что будет вас ждать, а я задержался из-за обычных московских пробок и слишком поздно сюда приехал. Но все-таки услышал ваши последние слова. «Кто вы такой?» «Эдгар Вайдеманис. Друг и напарник. Того самого эксперта». к которому вы пришли за помощью. Кстати, насчет космоса и азербайджанцев. Скорее всего, вы просто не знаете, что долгие годы председателем государственной комиссии, который принимал все рапорты космонавтов, был именно генерал Керим Керимов, как раз азербайджанец. Он умер в 2003 году. Этот человек держался в тени, и там о нем не рассказывали. Только совсем недавно его имя рассекретили. Не нужно быть таким снобом, это невежливо. Мужчина помолчал. Ему было явно за 50, его спутница – чуть больше 30. Он был грузный и полный, с округлым, немного отекшим лицом, в мешковатом костюме. «У вас есть выбор», – спокойно продолжал Вайдеманис. «Вы можете уйти прямо сейчас или подняться в квартиру вместе со мной и попытаться уговорить моего друга помочь вам. Только учтите, что если вы позволите себе подобные намеки или еще что-то в этом роде, то разговор сразу прекратится». «Подумайте, решать вам». «Черт возьми», – выдавил мужчина. «Пожалуй, я говорил слишком громко и раздраженно. Ладно, ничего страшного не произойдет, если мы поднимемся с вами и посмотрим на этого нового Шерлока Холмса». Вайдеманис улыбнулся, пропуская гостей вперед. Консьерж, сидевший внизу, узнал Эдгара. Только приветливо кивнул ему и не стал интересоваться документами визитеров. Все трое прошли в кабину лифта. Через минуту они были уже у дверей нужной им квартиры. Хозяин впустил гостей. Он был даже выше Вайдеманиса, с мощным атлетическим торсом, большим, чуть покатым лбом, внимательными темными глазами. Его виски уже начинали сидеть. Мужчина внимательно посмотрел на визитеров, мол, пора бы нам и познакомиться. «Я Сергей Монахов», – представился гость, – «а это моя родственница, Анна Мельниченко. Мы вам звонили». «Да». Хозяин квартиры кивнул. «Проходите, пожалуйста, в гостиную». «Здравствуй, Эдгар». «Ты опять попал в пробку». «Как обычно, хотя выехал за полтора часа, чтобы успеть». Гости прошли в просторную гостиную, уселись на диван. Едва ли не все стены этой большой комнаты были закрыты книгами, стоявшими на полках». Сейчас, во втором десятилетии 21 века, это выглядело весьма необычно. Хозяин дома уселся в кресло. Эдгар Вайдеманис расположился в соседнем. Перед этим он выразительно посмотрел на гостя, кивнул хозяину и покачал головой. Тот понял его и улыбнулся. «Как вам обращаться?» – спросил визитер. «Мне упоминали какое-то необычное имя?» «Меня обычно называют Дронго. Можете именно так и обращаться ко мне». «Ясно», – сказал Монахов и посмотрел на родственницу, сидевшую рядом, так, словно все еще решал, как именно ему стоит поступить. «Мне сказали, что примерно три месяца назад у вас погиб брат», – проговорил Дронга. «Насколько я понял, его убили. Вы не совсем удовлетворены как ходом следствия, так и судебным процессом, который вернул дело на доследование. Я все правильно изложил. Вы пришли ко мне именно для того, чтобы я помог вам разобраться в этом преступлении». «Да», – сказал Монахов, достал платок, вытер лоб и чуть ослабил узел галстука, который не доходил ему до пояса и поэтому выглядел достаточно смешно. «Я вас слушаю», – произнес Дронго. «Это мой напарник и друг Эдгар Вайдеманис. При нем вы можете говорить совершенно спокойно, нисколько не опасаясь, что ваши тайны могут выйти за пределы этой гостиной». меня действительно убили брата», – проговорил монахов и нахмурился. «Я вправду совсем недоволен ходом следствия. Нет, не так. Даже не следствие. Как раз следователь все сделал правильно. Он быстро оформил все документы и передал их в суд. Там председательствовала какая-то непонятная женщина. Кажется, калмычка или татарка, вот она-то как раз, неожиданно решила вернуть дело на доследование». Я категорически не могу согласиться с этим. А новый следователь оказался самым обычным занудой и трусливым перестраховщиком. Мне надоело это затянувшееся дело, в котором нет ничего спорного. Поэтому я решил обратиться к частному детективу. Рассчитываю, что вы поможете нашей семье разобраться в этом страшном преступлении. «Национальность судьи так важна?» – уточнил Дронго насмешливым тоном. «Очень важна. Зло отрезал монахов. Мой брат был русским патриотом и помогал таким же русским людям. А его убил инородец. Кавказец. Вам, наверное, неприятно это слышать, но именно так и было. Конечно, судья решила, что будет правильно вернуть дело на новое разбирательство. У нас в стране сейчас уважают все нации, кроме основной, титульной. Вот такая глупая политика. Интересная точка зрения». Спокойно прокомментировал Дронго такие вот слова. «Но давайте все по порядку. Не будем забегать вперед. Не могли бы вы сначала рассказать о вашей работе?» «Она имеет отношение к делу?» Не очень довольным голосом спросил господин Монахов. «Конечно имеет. Итак, я вас слушаю. Чем именно вы занимаетесь?» «Я владелец частной фирмы». До недавнего времени занимавшиеся поставками фруктов из Турции. Сейчас после известных событий в Сирии, когда турки сбили российский самолет, торговля практически прекратилась. Нам приходится переключаться на овощи и фрукты из Марокко и Египта. Как раз сейчас мы пытаемся наладить новые каналы. Бизнесмен вздохнул и неожиданно добавил. Я понял, зачем вам нужно знать мое финансовое положение. Можете не сомневаться, я вполне в состоянии оплатить все ваши расходы. «Разумеется, этот момент интересует меня, но не в самую первую очередь», – с улыбкой проговорил Дронго. «Я знаю, почему вы так нервничаете». И уже несколько раз вытерли лицо. «У вас проблемы со здоровьем, господин монахов, с левой стороны на боку». У вас закреплена инсулиновая помпа, которую я успел заметить. Очевидно, вы страдаете диабетом первого типа. Отекшее лицо, круги под глазами. Вам нужно следить за своими почками. В правом глазу у вас лопнули несколько сосудиков. Вы слишком часто массируете голову. Очевидно, что у вас повышенное внутриглазное давление. Отсюда частые головные боли. Очки лежат у вас в кармане, но вы надеваете их редко, только когда читаете. Пытаетесь оттянуть тот момент, когда без них вам будет сложно вообще ходить по улицам. Судя по вашей обуви, вы успели заехать домой и сменить ее, так как дождь прекратился только 15 минут назад, а вы наверняка приехали на машине. Но костюм вы не поменяли, рубашку тоже. Отсюда можно сделать вывод о том, что сегодня вы были на одной из своих подмосковных баз, где испачкали свои башмаки в грязи и решили переобуться. «По брызгам на ваших брюках понятно, что вы лично проверяли поставки продукции и не успели переодеться». «Кто вам все это рассказал?» – изумленно спросил Монахов. «Откуда вы знаете, что я болен? Обычно никто не замечает этой проклятой инсулиновой помпы. Могу еще сказать, что вы ее часто снимаете. Раньше у вас был диабет второго типа, а совсем недавно врачи порекомендовали вам перейти на эту помпу. Нездоровый образ жизни, господин Монахов». «Исколотые пальцы левой руки говорят о том, что вам часто хотелось узнать уровень сахара в крови. Вы до конца не верили в то, что ваша поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина». «Вы наводили обо мне справки?» – Мура осведомился монахов. «Конечно нет. Я говорю о том, что заметно и не очень внимательному наблюдателю». «Ладно», – сказал Монахов. «Согласен, вам удался этот фокус со мной. Но вот что вы скажете тогда об Инне? Она не публичный человек, и вы ничего не могли о ней узнать. К тому же она молода и вполне здорова. Мне будет очень даже интересно послушать ваши наблюдения. Вы прямо как Фома неверующий. Должны лично во всем убедиться», – проговорил Дронга. «Ладно, давайте попробуем, если вам так угодно. Судя по всему, именно госпожа Мельниченко посоветовала вам обратиться ко мне». Насчет ее болезней вы не совсем правы. В целом она довольно здоровый человек, но у нее часто падает гемоглобин. Есть еще один тревожный момент – тусклые волосы. Извините, госпожа Мельниченко, но отсутствие нужных витаминов сказывается. Лицо у вас довольно бледное, намечаются круги под глазами. Странно, что вы еще пользуетесь ручкой вместо компьютера. Отсюда вопрос, кем именно вы можете работать. Уже давно практически в любом учреждении стоят компьютеры, но у вас отчетливый след от вдавливания ручки на указательном пальце правой руки. На лацканах вашей блузки заметны следы пыли, видимо вытянули ручку вверх. Отсюда я могу сделать вывод, что вы работаете либо в архиве, либо в библиотеке. Вы пришли ко мне в туфельках на каблуках, но на работе носите войлочные тапочки. Это заметно по ворсинкам на ваших колготках. «На правой ноге», – уточнил Дронга, «Но здесь все понятно. Вы ведь торопились сменить обувь, чтобы успеть выйти к машине, когда господин Монахов за вами заехал. Судя по всему, это именно вы убедили своего родственника обратиться ко мне для проведения расследования. Судя по вашим очкам, вы близоруки, много читаете, интересуетесь различными новыми проектами. Вы не замужем и пока ни с кем не встречаетесь. В противном случае даже на работу одевались бы немного иначе». «У вас нет обручального кольца, которое вы бы не снимали, если бы были замужем. Я прав?» «Может, вы еще посоветуете, как найти мужа?» – спросила Инна и невесело ухмыльнулась. «Откуда он знает, что ты работаешь в библиотеке?» Монахов все еще не мог окончательно поверить в то, что сам сейчас видел и слышал. «Наверное, твоя подруга наболтала ему. Для начала ухаживайте за волосами и за руками». посоветовал дронга женщине. «А вы, господин Монахов, пожалуйста, перестаньте дергаться. Если бы вы были заранее убеждены в том, что вас здесь обманут, то вам не стоило сюда приходить. Может, нам вообще не нужно продолжать нашу беседу». Монахов посмотрел на свою родственницу, потом на маниса и Дронго, тяжело вздохнул и заявил. «Возможно, я чего-то не понимаю, не знаю». «Все это очень необычно, как в кино или в цирке. Но я вовсе не хотел вас обидеть. Обижаются горничные», – заметил Дронго, – «а вы просто оскорбляете меня своим недоверием. Поэтому давайте сразу условимся, что я веду свое расследование именно так, как считаю нужным. Вы полностью мне доверяете, либо прямо сейчас поднимаетесь и уходите вместе со своей родственницей. Я остаюсь», – сказал монахов, уже не колеблясь. В таком случае давайте по порядку. Где, когда и при каких обстоятельствах погиб ваш брат. С самого начала, если возможно. «Алексея убили в его собственном загородном доме», – начал монахов. «Нет, не так. Сначала расскажите, кем он был, какая у него семья, сколько лет, чем занимался ваш брат». Он был специалистом в области продажи нефти, нефтяным трейдером, как они говорят. Даже имел акции Лукойла. В общем, был не самым бедным человеком. Две квартиры в Москве, сперва даже три. Одну из них брат подарил. Загородный дом в Рассказовке. Так называется место, где его убили. Очень хороший, просторный и довольно дорогой особняк. Сам поселок находится недалеко от Переделкина, если ехать по Киевскому шоссе. «Можно и по Боровскому», – заметил Дронга. «Я неплохо знаю Москву и Подмосковье. Продолжайте, пожалуйста». Он был младше меня на восемь лет. Со вздохом проговорил монахов. «Отец у нас один, а матери разные. Моя умерла, когда мне было шесть лет. Нас обоих воспитывала его мама. К сожалению, она ушла от нас два года назад. Хотя сейчас я думаю, что это к счастью. Она не пережила бы смерти Алексея». Дронго кивнул в знак понимания и уточнил. «Значит, ваш брат был достаточно состоятельным человеком». «Смотря с кем сравнивать», – с усмешкой ответил Монахов. «Если со мной, то да, достаточно состоятельным. Если с обычным человеком, то очень состоятельным. А если с Виксельбергом или Михельсоном, то даже не середнячком. Не будем сравнивать, каковы могли быть размеры его состояния». «Это можно легко посчитать», – ответил Монахов. «Две квартиры в Москве, одна поменьше, три комнаты в обычном кирпичном доме. Она стоит 1300, никак не больше. Вторая, в которой они жили, гораздо лучше. Наверное, потянет где-то на полтора миллиона долларов». Еще его дом в Рассказовке, плюс акции Лукойла, которые сейчас сильно упали в цене, как и все бумаги нефтяных компаний. Но все равно стоят достаточно дорого». думаю миллиона три или четыре в итоге получается конечно не рублей я тоже так подумал загородный дом может стоить от миллиона долларов там достаточно дорогие дома ведь это новый поселок совсем новый у него была дача в ста километрах от центра города но он ее продал еще когда умерла мама она там жила в последние годы и брат не хотел оставлять себе это место я был с ним согласен она тяжело болела в последние годы у нее была меланома Значит, ваш младший брат был достаточно богатым человеком. И вы сразу решили, что его убили из-за денег, с кривой усмешкой проговорил монахов. Примерно так рассуждали исследователи. Если умирает богатый человек, то нужно искать, кому это выгодно. Только это не наш случай. Насколько я понял, он не умер. Его убили, поправил гость Адронго. Именно поэтому вы обратились ко мне. «Да, верно, но это настолько запутанная и непонятная история, что никто не может разобраться в ней, поэтому я и решил обратиться именно к вам. Вы сказали, что у него было две квартиры, а еще одну он кому-то подарил, можно узнать, кому именно?» Своей первой жене и дочери брат оставил им свою квартиру в Казихинском переулке. Он был достаточно щедрым человеком, Алексей всегда помогал своей дочери и переписал квартиру на ее имя». А теперь давайте перейдем к его убийству, предложил Дронго. Здесь, если можно, постарайтесь не упускать никаких деталей.